Глава девятая А домашние и друзья Марии Ивановны, те, кто составляли ее двор и ближайший круг, знакомые все лица. Не с Дуняшки ли списал Грибоедов свою Лизу? Дуняшка горничная, крепостная. Дуняшка по-французски характеризует гостя. «Шармант у персон, жоли гарсон». Анна пьёт с Марией Ивановной чай по утру и сопровождает её к обедни, а летом в деревне Саша, барышня, ездит всякий день верхом на гнетке, я велела остричь хвост, и они с Дуняшкой ездят по очереди. Одна сидит в кабриолетке, а другая верхом. Так они отправляются от крыльца, а возвратятся, которая была в кабриолетке, та уже верхом. Петр Кучер сзади, и за кушаком кнут в кость. C'est le genre. Нет, Лиза не вся списана с субреток французской комедии. Не Софьи Леволковой списал он Наталью Дмитриевну, потому что лет пять спустя разве не могла, не должна была Наталья Дмитриевна говорить мужу или брату то, что в 1820 году писала Софья брату Грише? Сначала по-французски я перевожу. Избегай всего, что может возбудить неудовольствие твоих начальников. Пусть они даже и стуканы, это всё равно. Не следует искать в них всегда совершенства. Таким манерам ты никогда не найдёшь между ними сносных. Ты должен видеть в них только людей, которым ты подчинён, и исполнять хорошо свои обязанности. Дальше по-русски. И в твоём чине должны сие делать для примера других ибо верно младшие тебя не осмелятся видеть твоё повиновение хоть кстуканам не только что сделать противное но даже подумать и софья волкова всегда в заботах о муже здоровьем очень слаб всё ревматизм и головные боли и муж её кстати московский комендант а наталья дмитриевна а своём уверена что Когда бы службу продолжал, конечно, был бы он московским комендантом. Севербеев, описывая Читу Волкова в 1824 году, точно даёт портреты Платона Михайловича и Натали Дмитриевны Горичевых. Волков был добряк и человек не глупый, а жена его красивая, по-московски байка и по-французски речисто, безукоризненно.